41-я глава Прибытие в Атланту началось с конфуза. Кельты захватили вокзал и прилегающие здания. Неловко получилось. С тщательно спрятанными смешинками в глазах оправдывался подъехавший Патрик перед захваченными в плен офицерами КША. Всем присутствующим ясно, что военная комендатура столицы Конфедерации в полной заднице, и что, скорее всего, этих офицеров снимут с должностей с повеликим треском. Ну а военный комендант вряд ли он вообще задержится в рядах армии. Факадан старательно изображал невозмутимого служаку, хотя внутренне готовился к неприятностям. В самом деле, мало кому понравится такое поведение гостей. Красиво получилось, спора нет. Для Кельтики в целом и ГБР в частности получилась отменная реклама. А вот для командования... «Не переживай», — сказал потихонечку подошедший Патрик, — «я уже отправил человека Борегару. Теперь все считать будут, что вы с ним заранее договорились о проверке боеготовности столичной комендатуры». Благо, комендантов все равно снять хотели, не справлялся. Теперь и повод какой. А Бурегар на это пойдет, с ноткой вполне понятного сомнения поинтересовался Фред, нервно ломая одну спичку за другой в попытках прикурить сигару. «Та идиот», — засмеялся Патрик, протягивая другу зажигалку с огоньком. «Он такие вот авантюры любит. Тем паче, если командующий соглашается, то будет выглядеть мудрым и требовательным, способным любую мелочь обратить на пользу армии. Да и гарнизоны подтянутся с такими-то проверками». Берегар прибыл всего через пару минут с внушительной свитой, собранных на спех ветеранов из разных полков. Блестяще, полковник Факадан, блестяще! Пожав руку, генерал подмигнул еле заметно попаданцу и продолжил хвалить выучку солдат. Не имел никаких сомнений у блестящей выучки бойцов кельтики, но сегодняшние действия показали, насколько высок тот уровень, к которому должна стремиться армия Конфедерации. Взгляд Борегара сделался чуточку брезгливым при взгляде на коменданта, но слова удалось сдержать. Зато жесты. Попаданец в очередной раз восхитился. Немного мимики, поставленная поза, парочка жестов. И всем понятна разница. Борегар ухитился собрать из попавшихся ему навстречу ветеранов боеспособные подразделения, способные задержать на вокзале потенциального противника. Комендант же ухитился проиграть, имея роту охраны, подготовленную как раз для таких вот случаев. Сыграть так, как Борегар, не факт, что смог бы. Неделю на репетиции до да режиссера умелого, разве что так. Понятно, что у выходцев из хороших семей и выучка соответственная. Любительский театр в эту пору распространен повсеместно. Да и ставят подобные сценки юношам и девушкам из хороших семей едва ли не до автоматизма. Полдюжины от репетированных сценок на все случаи жизни, которые можно править под конкретную ситуацию, очень удобно. Попаданец сдал себе обещание отрепетировать пару десятков сцен для таких вот случаев. Несколько минут главнокомандующий отвешивал комплименты выучки ирландцу и рассказывал о сотрудничестве с полковником Факаданом. «Как вам это удалось?» — со смешинкой в голосе спросил Барегар, отведя Алекса и Фреда в сторонку. «Выучка», — ответил Попаданец, чуть смутившись. «Инженерная часть все-таки. Лет Труан натаскивал не только траншеи копать до дороги прокладывать, но и брать укрепления». Потом в Нью-Йорке к полиции штата нас причислили, за бандами гонялись. А какие там банды в городе и пригороде, сами знаете. Барыгар кивнул задумчиво, банды Нью-Йорка получили известность далеко за пределами страны. Европейские газеты со смаком печатали заметки о бандах, ведущих самые настоящие боевые действия на центральных улицах города. После большой чистки, когда Ира зачистила трущобы, ситуация стала намного легче. Криминальный элемент уничтожен физически. После фактического поражения Севера и сильнейшего кризиса стало еще хуже. Большой портовый город, в который ежедневно пребывают десятки и сотни судов из Европы, а пассажиры там всякие, святое место пусто не бывает. И поскольку городские власти не стали стеной на пути импортного криминала, Нью-Йорк вернулся к былому состоянию. без в виде Ира и с мэром, фактически разводящим криминал, иного и не могло получиться. Стало даже хуже. Раньше, по крайней мере, бандиты все больше дубинками и кастетами орудовали, редко-редко револьверы уходшли. Теперь же и гатлинги на улицах никого не удивляли. Бои между бандами в окрестностях города или прямо на улицах вели серьезные, по всем правилам военной науки. Доходило до того, что бандиты теснили порой солдат и курсантов Вестпойнта. Дело осложнялось тем, что добрая половина бандитов числилась в охране крупных политиков, Вашингтон-то рядышком, или в рядах городской полиции. Попробуй такого арестуй, и без того север на грани новой гражданской. Вот и тренировал бойцов на захват зданий, да всерьез, сказал Алекс. Если они не на выезде находились, то тренировались без выходных. Отдельные здания, комплексы по 10-20 раз на днем, но и здесь. Мы привыкли по железной дороге передвигаться, подходил Хред, безуспешно пытаясь выглядеть неусмутимым. Быстрее так. Из вагона выгружаемся всегда будто на вражеской территории. Пару раз при выгрузке обстреляли, так что перестраховываемся. Ну и... «Вылетаем, как привыкли», — подхватил эстафету Хакадан. «А тут вояки с комендатурой». «Вот и вышло недопонимание. Они на нас оружие направили, а после этого у моих ребят уже рефлексы включились». «Хорошие у вас рефлексы», — хохотнул главнокомандующий негромко, весело щуря глаза. Хм. «Долго ли натаскивать, чтобы так вот вокзалы на рефлексах захватывать?» «Долго». — Да и не все годятся. Нужны не просто вояки матеры, а из тех, что с детства друг друга знают, чтобы на улицах вместе росли. Такие, чтобы даже не с полуслова, с полузгляда понимали, что товарищ хочет сделать, и знали, на что каждый из них способен. — Вашу мысль понял, — задумчиво ответил Барагар. А как насчет службы? — В полиции или в армии? — Есть разница? — А, понял, не отвечайте. — В армию к недавнему врагу не многие пойдут, а вот в полицию вполне. — Хм... Для нашей полиции подобные штурмовые отряды избыточны. У нас тут на два порядка спокойнее, чем в Нью-Йорке. Хотя, если сделать штурмовые отряды полиции, в случае войны они все равно... <кхм> — Я скучала, — негромко сказала Лира, прижимаясь к мужу. — Так скучала. И Кейтлин тоже. хакадан улыбнулся и подцевал макушку супруги, накидывая на обоих легкое одеяло от сквозняка. Встреча вышла бурной супруги так соскучились что в спальню Алекс стащил супругу на руках бегом да та и не против в дверь осторожно постучали миссис раздался женский голос это же невьева торопливо объяснил супруга я ее наняла дом на тебе отмахнулся попаданец раз наняла значит нужно миссис ужинать полчаса Невьева", отозвалась лира распорядись пока чтобы воду подогрели Уже миссис с достоинством отозвалась невидимой служанкой и удалилась, нарочито громко шаркая, тапочками и покашливая. Во время ужина прислуживали Женевьева и Добби. Не то чтобы их присутствие необходимо, просто ужин вроде как праздничный из-за воссоединения семьи. По всему слуги стоили настоящий церемониал по всем правилам юга. По мнению попаданца, местами он смотрелся нелепо. Особенно, когда сперва объявляли торжественно джамбалайю с перечислением ингредиентов в лучших традициях Версаля. Ну а после Женевьева скороговоркой рассказывала, у кого из фермеров или торговцу она закупалась, да приправляла это подробностями. Джимми, у которого еще корова прошлым летом болела, так что с пятнышками забавными на левом ухе. доби с Женевьевой, к слову, оказались дальними родственниками из старой тенасты рабов. Двести лет назад нашего пра-пра много раз про дедушку с прабабушкой привезли массы и миссис. Этим фактом они невероятно гордились, постоянно подчеркивая, что они-то старожилы. Алекс сперва не понял причин такой гордости «рабы и есть рабы». А нет. Лира быстро растолковала ему, что у цветных вообще и рабов в частности существует своя градация и своя аристократия и плебеи. На первом месте свободные цветные, многие из которых не так давно сами владели плантациями и рабами. Причем рабоводельцами цветные семьи являлись не в первом поколении. Затем шли свободные цветные с каким-то положением, врачи, актеры, предприниматели, а среди рабов аристократии считались домашние слуги. Предки Доби и Женевьевы, миловидные полноватые мулатки за сорок, попали в эти места давно. Невольники, особенно черные, стоили тогда непомерно дорого, и потому чаще всего используются как домашние слуги. Ага, вот такой вот парадокс. Черные на плантациях стали работать не так давно, около полувека. До этого по большей части там гнули спины белые рабы. А домашние слуги, к которым плантатор привыкал с детства, это если и не члены семьи, то где-то рядом. Няньки, повара, лакеи, камердинеры, все они вкусно ели, сладко пили, неплохо одевались и не слишком-то перетруждались. Такая вот своеобразная каста. С утра пришлось наносить визиты. Нарядившись в отменно пошитый мундир союза и все награды, Алекс вышел на улицу. Там уже ждала повозка, любезно предоставленная баргаром С главнокомандующим у попаданца сложились неплохие отношения еще во время пребывания в плену у южан. Так что подобная услуга со стороны Криола смотрелась очень уместной. В канцелярии Ули всего несколько человек, и Факаданы не стали томить в приемной. «Рад знакомству», — дружелюбно сказал диктатор, пожимая руку. «Барагар мне уже рассказал, как на самом деле все обстояло, долго смеялся. Но ваша выучка впечатляет, лихо бойцы захват провели. Не сомневаюсь, господин генерал, что и у вас есть подразделения, которые справились бы с такой задачей ничуть не хуже. Просто сложилось так, как сложилось». Обсудили недавний захват вокзала, потом разговор плавно перешел на различные подразделения КША и Союза. Как-то очень быстро разговор стал непринужденным и доверительным. «Сложно», — пожалуйста диктатор, раскуривая сигару. «Бюджет не такой уж и большой, вот и думай, растянуть его на армии и флот, без которых ныне не обойтись, или на восстановление экономики». Алекс задумался, выпустив клуб дыма в потолок. «Проблемы и правда серьезные. Экономику нужно восстанавливать, споры нет». Да и для армии особых целей не намечается. Север разорен, с Мексикой самые дружественные отношения, с Францией самые замечательные. Вот только все это ровно до тех пор, пока у Каша есть сильная армия. А потом, что Мексика, что Франция могут захотеть изменить отношения с друг на Сюзерен. Не раз такое в истории бывало. Да и само наличие армии помогает избежать экономического и политического давления соседей. Но до чего же дорого она обходится, эта армия? В голову начали лезть мысли о предвоенной подготовке призывников СССР и почему-то Израиля. Собрав обрывки мысли, Попаданец хмыкнул. Неплохая идея вырисовывается. Знаете, генерал, есть у меня мысли. Для начала объявить о создании детской военизированной организации, скауты, к примеру. Какая-то военная подготовка, ветеранов-то на юге хватает, так ведь? У нас обучают детей владеть оружием, в голосе Ли появилась заинтересованность. Не сомневаюсь. Только одни хорошо обучают, других не очень, да и неровно наверняка. А если придумать программу, чтобы детям интересно, да какой-никакой план, а не как бог на душу положит? По возрастам разделить, знаки отличия придумать, но ну и разумеется, чтобы все на энтузиазме, на самом финансировании. Генерал приподнял бровь, не понимая слов Хакадана. Травы лечебные могут собирать, какие-то общественные работы выполнять, заодно чему полезному научиться Если в форме игры до соревнований подать, то побегут. Хм... Пожалуй. Заодно и детвора под присмотром будет, а то развелось без отцовщины. С детьми замечательно придумано. Еще идея есть? А как же? Аликс сделал паузу и нарочито медленно затянулся. Территориальные войска сделать. Идея проста. А служившие свои ветераны время от времени собираются вместе, вспоминая военную науку. А вместе с ветеранами и молодежь на сборы приходит, учится военной науке должным образом. За свой счет, с некоторым сомнением, спросил Ильи. По большей части кивнул Факадан, одежда своя, обувь, а вот в кормежку все-таки властям ложиться надо будет, ну и учебной литературой снабжать, пусть даже совсем простенькой. — Артиллеристов и матросов таким образом не выучишь, — возразил генерал. — Зато можно получить неплохой резерв для пехоты, — парировал поданец, — очень приличный и, что немаловажно, дешевый. — Дешевый — это важно, — вздохнул диктатор, и стало видно, что это очень немолодой, усталый человек. Вся эта власть ему, в общем-то, и не нужна. Просто иногда наступает момент, когда сильная и ответственная личность говорит себе, кто если не я, и совершает поступок, «Худу ли, к добру ли. Еще можно вести понятие гвардии, куда отбирать только ветеранов из числа лучших, да непременно добровольцев. В случае войны эти роты и полки разворачиваются в батальоны и бригады. Этакие кадрированные части, у которых каждый рядовой подготовлен как сержант, а каждый сержант фактически является офицером. Но и, разумеется, части, где на резервистах выехать не получится – флот, артиллерии рейнджеры. То есть получается маленькая профессиональная армия и много резервистов. В случае нужды гвардии собирает ветеранов, разбавляя их новичками. Благодаря отменному командному составу и обилию ветеранов, новички учатся очень быстро. Хм. Решение не идеальное, но общий принцип я понял, интересно. А какие у вас планы на будущее? Получить гражданство КША и осесть, не знаю только в Атланте или где еще, подыграл Хакадан, прикоснувшись понявший подоплеку вопроса. Поговорим откровенно, полковник. Конфедерация нуждается в вас и в ваших людях. Сперва я думал использовать вас как символ, но теперь ясно, что вы вполне самостоятельный игрок, а не фигура. Нам нужны ирландцы. Не потому, что они такие уникальные, а потому что вас много на севере, рядом. «Много людей, привыкших к тяжелой работе, за гроши и скотскому обращению», — подходил поводанец с кривой усмешкой. Не без этого спокойно согласился диктатор. «Но вы наверняка уже знаете, что конфедерации к кроландцам относятся так же, как к прочим белым». «Сперва да. Тяжелая работа за небольшие деньги. Работы у нас много, а вот с оплатой инфраструктура доброй половины страны разрушена, много долгов. А вот перспективы хорошие. И за новую родину, давшие равные права». Ирландцы будут драться насмерть, задумчиво подытожил попаданец. Все это понятно. А вот зачем вам я? Без обид. Но на поклонника моего творчества вы не очень-то похожи. Генерал хохотнул и ответил уже серьезно. Ира, с помощью вашей организации мы хотим перехватить ирландцев. Проблем не боитесь? Потом. Ли дернул щекой, но честно сказал. Боюсь. Лет через 10 или 20 военизированная кельтская организация кук КША может стать проблемой. Вам придется стать к тому времени либо менее кельтской, либо менее военизированной. Но здесь и сейчас вы единственной организации, способны хоть как-то направлять потоки дешевой рабочей силы. И вообще, разумлять, все-таки ирландцы в большинстве либо реднеки, либо выходцы из трущоб, с соответствующими нравами. Хотите, чтобы офицеры Ира стали частью местных властных структур? Полиции, — поправил его генерал, — в основном полиции. Штурмовые отряды в разных городах и, разумеется, разбавленные нашими людьми. Диктатор говорил вполне понятные и разумные вещи. После демонстрации на вокзале бойцы рай в полиции конфедерации будут восприниматься с пониманием. Не всегда с восторгом, но хоть что-то. Да и буйные ирландцы постерегутся безобразничать. Кертику и Ира они уважают. Арик слушал его, обдумывая предложение и стараясь включить на максимум аналитические способности, оточенные штабными играми, политикой и каким-никаким, но предзнанием. Генерал говорил правду, но не договаривает. А потом, скорее всего, его отодвинут в сторонку. В лучшем случае оставят декоративные посты. Не потому что ирландцы, а потому что нормальное государство не будет терпеть усиливающиеся этнические группы. Тем более такую на пике национального самосознания. В Каша и без того хватает этнических сообществ – креолы, кожуны, немцы, голландцы, шведы, англосаксы, которые далеко не однородны. Индейцы из пяти племен и дикие. Цветные и негры – тоже неоднородные сообщества. Так для попаданца стало шоком узнать, что в Новом Орлеане многие цветные – те еще расисты. Причем высшие расы они считают именно цветных, потому как те якобы переняли лучшие черты обоих рас. И вот в это авариво кинуть ирландцев. Очень непростая будет адаптация. На первых порах нужна жесткая иерархия военизированной структуры ИРА. А вот потом... Потом ИРА постараются оставить прежде всего культурные функции, максимально урезав военизированность. «Сколько у меня времени», — спросил он без обиняков, «до того момента, когда я стану лишним». К чести генерала нужно сказать, что он слегка смутился, но не отвел глаза. «От года до трех. Потом учиться поедете или путешествовать в Европу. Надолго». Не только вы, но и почти все офицеры Ира из наиболее одиозных. Сердце на мгновение сжало боль. Опять лишний.